Я верю, мы равны. Неутолимой жаждой страдаешь ты, как я, о гордый ангел мой. И ропот на небо мятежный, помысл каждый, молитва каждая души твоей больной. Зачем же полные страдания и неверье в кумиры падшие, в разбитые мечты, личину глупую пустого лицемерия, один перед другим не сбросим я и ты? К чему служение преданием попраным и робость перед тем, что нам смешно давно, когда в грядущем мы живем обетованно, когда прошедшее отвергли мы давно, хотела б тщетно ты мольбою и слезами, душе смирения и веру возвратить? Молитва не дружна с безумными мечтами, страданием гордости и смиренья не купить. И если б даже ты нашла покой обмана, то ей Твоя душа, о гордый ангел мой, отринет вновь его, и поздно или рано, но мы пойдем опять страдать рука с рукой. 1845 год